Глава девятнадцатая Самцы крыс неряшливы, дрочливы и злопамятны. Там же разбудил их собачий лай. Две крупные брластые дворняги, различающиеся только формой пятен на грязно-белой шкуре, суетились у торчащего из земли меча то упоенно копая песок, то свирепо тявкая в немелкую уже яму. При виде поднявшегося жара, собаки развернулись и зарычали: А ну, кыш, отсюда! Парень выдернул из лежака ветку, Грозно ею свистнул. Сы поджали хвосты и попятились, Но щериться не перестали. Тут как раз и их хозяева подоспели. Сегодня мужички были трезвы и сосредоточены. Каждый нес по пустому мешку И короткой обожженной на концах рогатине. Удобно песок ворошить. Валяющуюся на краю поляны торбу Они увидели раньше, чем ее хозяев, И с радостными возгласами бросились к ней. «Эй, куда?» Возмущенно заорал жар, хватая арбалет. тетивон он взвел еще с ночи. Пролежавшее так оружие наверняка здорово подпортилось, но выглядело устрашающе. Рызка тоже вскочила на ноги. Бабкин сын, успевший первым запустить руку в торбу, выронил подвенечное платье. Мужики уставились на друзей, словно на Саше с Хольгой, облюбовавших эту полянку для любовных утех. Даже собаки, видя такое дело, примолкли. «Что, голубчики, за вещами?» — иронично осведомился Альк. Когда он успел залезть из-за пазуху, девушка не заметила, обнаружила только сейчас. Вещане вздрогнули, заозирались. Один повертел пальцем в ухе. «За вещами, говорю?» — повторил жар. А рыска поспешно пожелала, чтобы едкие крысиные речи до шошенцев больше не доходили. Мужики чуток расслабились, но изумление с помятых рож так и не сошло. «А вы тут, а... чего?» — наконец откашлялся бабкин сын. «А вы?» Впрочем, с Альковой подачи Жар уже догадался, зачем местные пожаловали. Золото интересует только людей. Шош отрыгнул бы его вместе с одеждой и костями. А мы, это, за маслятами. Мужик махнул мешком в доказательство. Остальные согласно забурчали, затрясли бородами. «Не рановато ли?» — усомнился вор. «Так мы покуда так, разведать». Вещанин обвел взглядом перекопанную полянку, словно надеясь обнаружить на ней неурочный грибок, и снова застыл орясиной. С места, где он стоял, был хорошо виден кусок сизой шерсти на дне вырытой собаками ямы. Жар подошел поближе, тоже глянул и поежился. Меч пробил шошу глаз, из раны выступила темная, свернувшаяся кровь и что-то белое, студенистое. Это надо же было так попасть! Пол пальца в сторону, и клинок, скорее всего, соскользнул бы по кости, порвав только шкуру. — Что ж вы нас о таких вот грибах не предупредили? Парень укоризненно ткнул пальцем в яму. — А мы думали, вы знаете, — принялся неловко оправдываться мужик. — Если б сказали, что шоши боитесь, так мы б, конечно, вам местечко выделили. Не в избе, так под стеной. Холм-то каменный, зверю туда хода нет. Врут. Врете, машинально повторила рыска. Зря на это. Вещанин тут же оскорбленно вскинулся. Мы, люди честные, грехов не творим. А вот вы, что за птицы, еще неизвестно. Не охотники, а не веж, а Шоша -шо прямо сквозь землю утюкали. Может, из той шайки, что сицы по весне разогнали, или и соврянские. Мужик неожиданно умолк. Уставился на что-то мимо правого рыскиного уха, и девушка, повернув голову, обнаружила, что Алекс сидит у нее на плече. «Чего вы с этими трупоедами треплетесь? Или убивайте, или гоните к Сашею!» Но вещания и сами быстренько подстроились под изменившийся ветер. «Ловко вы его гада подземного госпожа-путница!» — залебезил мужик пятясь. Дружки отступили вместе с ним, по растянув губы в неискренних улыбках. «Здоровьечко вам и счастливо оставаться!» «Опять ты из меня пугало сделал!» Шепотом напустилась рыска на Алька. «Я? Ты давно в ручей смотрелась, шпиония! Тебе уже на огороде вкалывать пора, в этих дырявых обносках!» «А из-за кого они дырявые?» Девушка подняла подвенечное платье и горестно вздохнула. Посередине красовался след босой ноги с растопыренными, чудно пропечатавшимися пальцами. «Добереглась!» — безжалостно подковырнул Альк. «Ничего, я его постираю!» Рыска упрямо скатала платье в валик и запихнула обратно в торбу. «В придорожной канаве? Нет, дома, в кадушке со щелоком. А в канаву ты, соврянин, отправляйся!» Девушка решительно оторвала Алька от плеча и бросила на песчаную кучу. «Осторожно, правда, и с небольшой высоты, дав благополучно приземлиться на все лапы». «Надо же, вспомнила!» — притворно сокрушался крыс, встряхиваясь. «Я-то надеялся, к утру эта дурь тебя выветрится». Еще чего? Жара, ты что скажешь, вести нам его дальше или здесь бросим? Друг тоже не любил соврян, но был куда практичнее. Золото оставалось золотом, чей бы профиль не украшал ванету. Воровать у соврян, конечно, приятнее, зато по их указке выгоднее. Чужакам приходилось надбавлять, дабы понравиться местному ловкачу. Однажды жару даже довелось работать в паре с желтоглазом, а потом пить с ним за успех. Причем после пятой кружки «Ночной ветер» и «Криточа Покрайкин» прекрасно пелись дуэтом на один мотив. В общем, гады они, совряне, и морды у них противные, но дело с ними иметь можно. Однако тут парень решил поддержать подругу. «И правда, что это за котенок в пирожке?» сурово просил он. «Сто двадцать». «А во сколько ты оцениваешь свою шкуру?» «Десять, пятнадцать?» «Ха, в тридцать не меньше», — задрал нос вор. — Ну так вычти их и успокойся, — издевательски посоветовал Альк. — Я и вычел. Из полутораста. Да я вовсе не это имела в виду, — возмутилась рыска. — Нельзя же требовать с него золота из-за того, что он соврянин. — Почему? — удивился вор. — Потому что дело не в деньгах. Либо мы ему помогаем, либо нет. А за двадцать златов чистой совести не купить. Альк с жаром озадаченно переглянулись. Оба они знали уйму случаев, когда этот товар обходился много дешевле. — Хорошо. И чего же ты тогда хочешь? — саркастически поинтересовался крыс. — Да, — почесал в затылке вор. — Я тоже как-то запутался. — Пусть извинится, — выпалила девушка. — За цвет волос? Альк возмутился больше, чем когда с него требовали денег. — Да ты, девка, совсем очумила. Может, еще за отсутствие сисек у тебя прощения просить? Или за наличие эгей? А наши-то мужички недалеко отбежали, спохватился жар. Гляди подсматривают за нами издали, шушукаются. Шмальни в них стрелой, раздраженно посоветовал крыс. Хотя, знаешь, завика их назад. Зачем? Пусть принесут лопаты и выкопают тушу. Ага, разбежались они нам копать. Жар всмотрелся в кусты и презрительно сморкнулся. Весчане поспешили получше прикрыть советками. Пообещай за труды шкуру, тогда они никому о нас не расскажут. Мол, сами собрались и упокоили зверюгу, храбрецы-удальцы. А иначе раззвонят на всю округу. Парень скривился. Ему совсем не хотелось иметь дело с этими подлецами, да еще одаривать их. Но уж больно завистливые и досадливые у них рожи, какие вмиг заложат. «Эй, ребята!» — с отвращением откликнул вор. «Подзаработать не хотите?» Вещане вернулись быстрее, чем если бы за ними гнался шош. Из промыслов у них в шошенке только мародерство и было. Выслушав дело, мужики радостно закивали. Один побежал в веску за лопатами, а двое сразу принялись за работу. Пока рогатинами и руками. Собаки увивались рядом, помогая лапами. Иногда, увлекаясь, начинали теребить шоши в шкуру. Но мигом огребали пинка и сочные ругани. «Своё ж уже, жалко!» Друзья тем временем собрали разбросанное добро и навьючили на корову. Везучая ты скотина. Жар подвесил печальной милке торбу с зерном. Останки его коровы продолжали торчать из земли, как невиданное дерево с пегем бочкообразным стволом и пятью ветками. Поди хоть говядины из нее нарежь. На кой по такой жаре далеко не увезем, если она уже не завонялась. Под копти над костром. Нам все равно ждать, пока мужики шоша не обдерут. «Зачем? Абизуары. Да ну их пусть тоже забирают!» Отмахнулась рыска, которая не терпелась отсюда убраться. «Жирно им будет!» По мнению жара, хуже упущенной выгоды была только выгода, ушедшая к врагу. Вор, не трогая поясного кинжала, вытащил откуда-то пырку. Короткий, широкий нож с обоюдоострым лезвием и неуверенно подступил к туше. Разделывать коров парню давненько не приходилось, но где находится самое сочное мясо, он помнил. Ночь выдалась прохладно, и стухнуть корова не успела. Цвету, правда, все равно было неаппетитного, темно-багрового, с толстыми жилами. Парень выискал в сосняке одинокий ореховый куст, обстругал пяток веток попрямее и длинными полосами, нанизав на них мясо, подвесил над разведенным рыской костром. Мужики, сглатывая слюни, вдвое азартнее налегли на принесенные лопаты. Небось и корову до последней жилочки оприходуют, как только опасные гости уберутся во свояси. Наконец тушу, обвязанную верёвкой, выволокли из ямы. Шош оказался величиной с медведя, разве что тело подлиннее, а лапы покороче. И как тищи такие же, черно жёлтые срыскину ладонь. А уж зубы! Вырви себе на память. Не, поежилась девушка, и такую гадость с собой таскать. Зверя ободрали быстро, чулком. Только с головой возникла заминка. Там шкура приросла крепко каждым волокном. Но мужики, не растерявшись, перерубили шею лопаты и торжественно поволокли добычу в веску. Мясо хищника выглядело еще противнее старой говядины, почти черное. Давай, потроши, невозмутимо поторопил Альк. Как хоть эти безуары выглядят! Жар снова вытащил пырку и, подпиливая, вспорол шошу брюха от паха до грудины. В разрез выпятился какой-то орган, раздутый и синюшный. Вор недоверчиво ткнул в него кончиком ножа, и желудок в тот же миг лопнул, обдав друзей брызгами и жутким зловомием. Содержимое кашей вытекло наружу и расползлось по земле, оставив посерединке островок из полупереваренной человеческой кисти. «Что к тебя!» Жар выронил нож и шарахнулся. Рыска поспешно закрылась рукавом. — Вот почему он так вяло нападал, на полный-то живот. — Вяло? Вор подобрал ветвистый сук и спихнул страшную находку в яму с глаз долой. — Мне говорили, что обычно жертва даже не успевает вскрикнуть. Шош хватает ее за голову, мгновенно прокусывая череп. — Если б там голова лежала, я б, наверное, точно в обморок хлопнулась, — пробормотала девушка, продолжая завороженно таращиться на тушу. «Целую голову шошу не проглотить», — заверил Альк. «От силы кусок черепа с глазом или челюсть. Поковыряйся к этому хорошенько». Подсомлевшее тело глухо ударилось задом о землю. «Я, пожалуй, посижу немножко», — еле выговорил вор. Запах жарящейся говядины теперь вызывал прямо противоположные чувства. Ковыряться пришлось рыске. Впрочем, ей это было намного привычнее. На хуторе постоянно приходилось ту птицу потрошить, то свиные и говяжьи кишки для колбас перемывать. Костей, к счастью, больше не попадалось. Видно, ж заглотил кисть первым куском, с голодухи. Безуары же оказались плоскими, наздреватыми камушками, будто слепленными из зеленого песка. Два размером со сливу и один поменьше. И что с ними теперь делать? Девушка с отвращением поглядела на окровавленную, и добро только окровавленную, полокоть руку. «Вымыть и продать в первой же лекарской лавке». Рызка сунулась к торби с баклагой и застонала, вспомнив, что из-за привередливой крысы воды там осталось на донышке. Пришлось кое-как обтереть руку об траву, а последние капли извести на безуары. Пригляднее они не стали, на засохшие какашки похожи. «Сколько еще до нее той лавки?» Вдохнул жар, наконец собравшись силами и поднявшись. «Лучин семь восемь, если опять какую-нибудь глупость, не спорите. А до ручья...» — жалобно спросила Рыска. — Веский, помоешься. — Ты что? — испугалась девушка. — Как же я она люди-то в таком виде покажусь? — Не переживай, людям будет очень приятно на тебя смотреть. Какое счастье, что я и то выгляжу лучше этой мурзатой бродяжки. Подумает самый распоследний бедняк и будет счастлив до вечера. Но Рыска всполошилась еще больше. — Нет, уж пусть несчастным ходит. И вообще мы с тобой еще не договорились насчет... «Ладно, будет тебе ручей по дороге», — нехотя согласился Альк. «Только начни ее, наконец». С одной коровой дело двигалось куда медленнее и муторнее. Раньше друзья то подъезжали, то спешивались, а теперь кому-то все равно приходилось идти. Под двумя всадниками Милка быстро выдыхалась, высовывала язык и начинала укоризненно бурчать брюхом, как будто сейчас возьмет да лопнет. За три лучины едва прошли пять вешек. Альк, больше не доверяя благоразумию спутников, пристально следил за дорогой. «Ненавижу вещан!» — неожиданно сказал он. «Тупое, жадное, трусливое быдло! Самим убивать нет, что ты, грех!» Хольга на макушку плюнет. «А в лес с шошами вытолкать, пусть там подыхают запросто!» Корову из-за них потеряли. «Ненавижу!» «А что мы с жаром вещани тебя не смущает?» — обиженно спросила Рыска. Альку полагалось бы ответить что-нибудь вроде «так вы же совсем другие», но он промолчал, то ли не привык извиняться, то ли не желал врать. «Мне, значит, к саврянским мужчинам плохо относиться нельзя, а тебе к рентарским вещанам можно», — настаивала девушка. «Саврянские такие же недоумки, и я никого не прошу меня любить. Можешь ненавидеть на здоровье, только в мирины шахты отвези, и я тоже сдержу свое обещание». «Тогда вылезай у меня из-за пазухи!» Рызка быстро и размашисто шагала по дороге рядом с коровой, но крысу тряска ничуть не мешала. Он продолжал невозмутимо сновать под платьем, ловко цепляясь когетками за ткань. «С какой стать?» «А на кой мне там ненавистная крыса?» «Так, по крайней мере, ты меня не видишь, и я тебя тоже. Ты царапаешься!» «Что уже, и лапы размять нельзя!» — А по травке по кочечкам поскакать не хочешь? — кратчево предложила девушка, уже отбившая все пятки. На дне торбы лежали лапти, но рыска берегла их для города. По камням ходить еще больнее. — Спасибо, у меня и тут кочечки есть. — Ай! — взвизгнула рыска, хватаясь за левую грудь. — Что? — перепугался жар, роняя поводья. — Он меня лижет. — Где? — Там! Парень соскочил с коровы и, пылая праведным гневом, без раздумий запустил руку в рыскин ворот, но тут же с воблем ее выдернул. «Он меня укусил!» «Лапы прочь от девичьей чести, хам!» «Рыска, честное слово, я...» — опомнился жар, пряча окровавленную руку за спину. «Сейчас я эту честь...» — девушка попыталась изловить Алька сама, но тут же заверещала еще громче. Крыс, немилосердно щекочась... Протиснулся под пояс и вывалился из-под подола. Невозмутимо встряхнулся, в несколько скачков нагнал корову, сбежал по ее ноге и затесался меж поклажа. Чтоб его достать, пришлось бы полностью развьючить милку. Наверное, жара бы это и не остановило, уж больно палец болел. Но тут впереди показался простенький мостик из пяти уложенных редком бревен. От раскатывания в стороны их удерживали четыре вбитых в землю кола. Два на том берегу, два на этом. Отложив расправу, друзья спустились по довольно-таки крутому бережку, густо заросшему ветляником. Судя по тинному запаху, внизу текла скорее речка, чем ручеек, хотя с разбега ее запросто можно было перепрыгнуть. Но рыска обрадовалась и такой воде. Нащипав длинных узких листьев, девушка долго стервенела, оттирала ими перепачканную шошем руку. — Теперь она у тебя зеленоватая, — нехидно заметил Альк, наблюдая за ней с седла. «А ты не хочешь искупаться?» Рыска умыла лицо, а руки отряхнула на крыса. Тот брезгливо сжался за вьюком «В этой канаве?» «Можно подумать, тебе всегда подогретую воду с мылом давали». «Представь себе, а иногда даже с цветочными лепестками». «Хочешь клевера в речку накидаю?» сихиднечала девушка. «Дура!» — неожиданно обозлился Альк. «Если сама родом из свинарника, то хоть не хрюкай на лебеди, и не позойся». «Ну, раз ты у нас лебедь!» Жар вернулся к корове за баклажкой, но в последний миг отдернул от нее руку и подло сцапал крыса за спину. «Иди-ка, голубчик, поплавай!» Аль камнем болтыхнулся в воду. Испугаться за него рыска не успела. Крыс почти сразу же вынырнул и, чихая, поплыл поперек течения. Забавно так столбиком в воде стоит, перебирая только задними лапами и руля хвостом. «Вы... м-м-м-м!» — Что, спинку потереть? — глумливо крикнул парень с мостика. — Или кипяточку подлить? По шею, измазавшись в прибрежной тине, лебедь выкарабкался на сушу. Злобно глянул на ухохатывающихся людей, откашлянул еще одно ругательство и, напоминая шустрого болотного ежика с колючками слипшейся шерсти, побежал обратно к корове. Жар, закатав штанины, зашел на середину потока, где вода почище, и наполнил баклажку. Рыска оторвала от уже пощипанного платка еще один лоскут и перевязала ему укушенный палец. Теперь друзья напоминали членов тайного общества с условными знаками. Крыс умудрился тяпнуть их в одно и то же место. Остатком тряпки девушка хотела вытереть Алька, но тот сердито увернулся. «Ты первый начал», — беззлобно упрекнула рыска. Мокрая крыса выглядела и воняла еще хуже сухой. «Дай хоть ранки промокну, щиплет же, наверное». «Где ты их видишь?» Тону Алька был сварливый, но выяснять отношения он не стал. «Уже зажили?» Девушка подпихнула крыса ладонью, заставляя повернуться и показать другой бок. «Ой, как будто вообще исчезли!» «Когда обратно превратился, — нехотя осознался Альк, — рыска все-таки накрыла его платком, немножко потерла, прежде чем крыс снова выкрутился. И с человеком то же самое было. Мы стали такими же, как в момент обряда». Даже принаравливаться к изменившемуся телу не пришлось. — Мы? Я и крыса. — А я думала, тебя в нее превратили, — удивилась девушка. — Нет, объединили. Альк перепрыгнул ей на плечо, целясь в ворот. Но рыска успела стянуть его руками. — Нет уж, сюда ты больше не ходок, тем более мокрый. — Как скажешь, — смиренно согласился крыс, сполз пониже и шмыгнул в дырку на животе.